Глава 15 -я. Царский дом Кай. На следующий день, рано утром, выстроилась процессия для путешествия в Кайнон, главный город провинции. Гроб с принцем погрузили на великолепного слона с ног до головы, украшенного шелковыми вымпелами и знаменами ярких цветов. Никто не ехал рядом с гробом, но 60 воинов с изображением священной обезьяны на груди окружили слона и торжественно двигались с ним. За царским слоном следовал слон губернатора Майло и пять слонов с самыми влиятельными придворными. За ними наш слон, а за нами слон главного евнуха Вайто. За нами следовал отряд садников, рослых и очень воинственного вида, и в самом конце наш прежний скорт и вьючные животные с багажом. Перед царским слоном и охраной Безстрашая толпа туземцев била в гонги, звенела цимбалами и вопила, выражая свое горе. По ходу процессии люди оставляли поля, сады, и стоящие у дороги дома и присоединялись к плакальщикам, так что к полудню перед нами была черная толпа в четверть мили. Все кричали, вопили, звонили, и шум стоял неимоверный. Я радовался тому, что мы едем в тылу, подальше от плакальщиков, и с большим облегчением я, наконец, увидел впереди белые стены большого города. За городом возвышались ближайшие вершины Гималаев, но до них еще много миль, и картина была живописная и впечатляющая. Через час мы подошли к воротам города, и здесь толпа становилась и удвоила шум, а мы тем временем проехали внутрь. Однако здесь нас ждали новые толпы горожан с тамтамами, цимбалами и гонгами. Они подхватили вопли снаружи, и шум стал еще громче. Мы проезжали по широким ровным улицам, вдоль которых стояли большие каменные дома. По обе стороны на улицах лежали ряды простершихся людей, и эти люди посыпали головы пылью в знак печали из-за смерти своего принца. Базары были закрыты, и весь город словно погрузился в траур. Позже мы узнали, что в столице провинции живет больше трехсот тысяч человек и что это один из самых процветающих городов северо-западного Китая. Целых полчаса шли мы по улицам. Нас непрерывно оглушали крики и горестные вопли. И, наконец, мы достигли большого сада, окруженного высокой стеной. Здесь мы остановились. Нас встретила группа чиновников во главе с Фуином, мэром города. Он произнес длинную и, очевидно, очень выразительную речь, судя по ее длине и горестным крикам наших сопровождающих которые прерывали эту речь. Майло со своего сидения на слоне произнес краткую ответную речь. Фуин и все чиновники простерлись перед нами, и царский слон пронес гроб через ворота в сад. К моему изумлению, слон главного евнуха прошел вперед и занял место во главе процессии сразу за гробом. Охрана осталась за стеной, и ворота позволили пройти только слону Майло и нашему. Но сразу за воротами Наждал новый скорт для станков принца. Слона с гробом окружили 60 великолепно наряженных воинов, вооруженных хитаганами и топорами широкими лезвиями. Это были сильные мужчины с воинской выправкой, прямые, но со свирепыми злыми лицами. У каждого на голове желтый тюрбан с золотой застежкой на лбу, на которой изображение священной обезьяны. Это были евнухи, дворцовой стража или служители гарема. Теперь мы находились на территории дворца, и руководство процессии приняло на себя Вайто. Постепенно крики и грохот за нами стихали, мы двигались извилистой дорогой между величественными деревьями и большими клумбами. Крики и выражения горя продолжали звучать вдалеке, и продолжались они до полуночи. Сад был огромный, он очень искусно распланирован, и за ним тщательно ухаживают. В некоторых местах деревья и кусты растут очень часто. Выйдя из тени, мы видели вокруг себя великолепный сад цветов. Видны были здания, нарядные, из древесины тика, красного дерева и обработанного камня, с зазубренными крышами, крытыми плиткой. И, наконец, мы вышли на широкую площадку основания зеленого холма. На холме располагались дворец и многочисленные пристройки. Их было так много, что все это напоминало отдельный город. В центре — великолепное главное здание. Стены из полированного камня, крыши со множеством башенок, крыто-голубой плиткой. Во многих местах камень фасада покрыт еще резной древесиной тика. Резьба на главном входе настолько сложна, что в это трудно поверить. К вершине холма от того места, где мы остановились, Ведет множество террас и лестничных пролетов, и на этих террасах и ступенях стоят урны изящного рисунка, статуи из дерева и бронзы и чугунные фонари искусной работы. Здесь мы спешились, и погонщики увели слонов. Евнухи по широким ступеням понесли гроб во дворец, а Вайто низко поклонился вначале губернатору, потом нам, и пригласил войти в царский дворец Кай.